Рецепт торта из ничего. Этот торт прекрасно подходит для большого дня рождения. Его всегда хватает на всех. Нам понадобится: 0 грамм сливочного масла, 0 грамм муки, 0 грамм сахарного песка, 0 грамм ничего, 0 столовых ложек меда, 0 грамм сливок, щепотка тростникового сахара по желанию. Красивое блюдо для торта. Что делать? Смешаем все ингредиенты, кроме тростникового сахара. Выложим смесь на противень и поставим в духовку примерно на 0 минут. Дадим торту остыть и, по желанию, посыплем его тростниковым сахаром. Еще вкуснее может быть торт почти из ничего. Нам понадобятся белки двух больших яиц, 180 грамм сахарного песка. Что делать? Разогреем духовку в течение примерно 10 минут, установив термостат на 90 100 градусов. Вырежем кусок пергамента размером с блюдо, на которое собираемся выложить торт. Положим пергамент на противень. Белки вылейм в чистую миску, она ни в коем случае не должна быть жирной, иначе белки не взобьются. Миксером взобьем белки. Начнем с небольшой скорости, постепенно увеличим ее и будем взбивать, пока не увидим, что пена плотно держится в миске, если даже ее перевернуть. Теперь добавим к белкам столовую ложку сахарного песка, продолжая взбивать. Постепенно добавим весь сахар ложку за ложкой. Взбиваем до получения плотной блестящей пены. Вставим в кондитерский мешок среднюю насадку с зазуб린ками. Выложим белковую пену в мешок и выдавим на пергамент немного башенок, близко-близко друг к другу. При выпекании они должны приклеиться друг к другу. Оставим место от края пергамента, чтобы потом было видно блюдо под тортом. Поставим противень в духовку и будем ждать, пока наши башенки не станут совсем сухими. Это займет примерно 2 часа. Наш торт почти из ничего готов. Этому торту почти из ничего можно добавить света и вкуса. При взбивании добавим в пену столовую ложку ягодного сока или столовую ложку растворимого кофе. Можно придать ему и шоколадный вкус. Сахарный песок надо смешать с одной столовой ложкой какао-порошка и добавить эту смесь к белкам при взбивании.